Глава семнадцатая Почти не помню, как преодолела пропускную Просто неслась на пролом, придерживая шлем руками, хотя в этом теперь не было никакого смысла. Волосы давно выбились и лупили плетьми по спине. Я проскочила ворота в том мгновение, когда охрана пропускала вереницу гербовых корветов. Втиснулась, рискуя быть раздавленной пластами стали, но чудом выскочила с другой стороны ворот. Я скинула, наконец, шлем, который душил, и припустила, не разбирая дороги, в сторону каких-то низких строений. Забежала за угол, и в изнеможении схватилась рукой за стену, чтобы не упасть. Из-за плотного влажного воздуха было тяжело дышать. Из горла вырвался хрип, я все время сплевывала вязкую слюну и пыталась прокашляться, чтобы стало легче, но это не помогало в легкие будто набили вату, через которую я должна была дышать. Тяжело, с хрипом, без возможности набрать воздух полной грудью. Казалось, я бегу несколько часов и уже едва жива. Со стороны космодрома послышался вой сирены. Уже подняли тревогу. Хотя это закономерно. Я наспех освободилась от формы, которая душила, словно меня завернули в целлофан, будто скинула доспех. Она казалась слишком тяжелой, почти неподъемной. Даже такой вес отнимал силы, которые и без того высасывала эта непривычная атмосфера. Я бегло осмотрелась. Метров на пятьсот тянулась полоса выхолощенной черной земли. За ней начинался лес. Я верила, что это лес. Таким показывали его в книгах. Ну или почти таким. Лес — это спасение. Я вдохнула так глубоко, как только могла. Подобрала подол и понеслась в сторону стены, огромных разлапистых деревьев, не оглядываясь, превозмогая себя, не думая ни о чем, кроме своей цели. Я должна быть быстрее катера, хотя это и звучало смешно. Здесь, на открытом пространстве, катер в миг покроет расстояние, но будет почти бесполезен в лесу. Я так думала. Хотела, чтобы так было. Вой сирены, докатывающейся с космодрома, бился в ушах, заглушаемой пульсацией крови и моим шумным больным дыханием. Я почти не чувствовала ног, бежала, бежала, пока не вломилась в живую зеленую стену, раздирая кожу и платье. Книги называли что-то подобное кустами. Я продралась через живую изгородь, оставив на ветвях лоскуты тонкой ткани, рухнула на влажную землю, пахнущую плесенью, и долго дышала, не в силах подняться. В голове сумасшедшей мухой билась лишь одна фраза. «Быстрее! Быстрее! Беги дальше! Туда, где они не смогут достать!» Я поднялась на четвереньки, откашлялась, пытаясь выплюнуть скопившуюся в горле слизь. Это не помогало. Трахея будто сузилась как минимум вдвое, забирая вдвое меньше воздуха. Я устала, поднялась, обдирая ладонь о шершавый ствол дерева. Я всегда мечтала увидеть лес, вдохнуть его запах, рассмотреть каждую травинку выучить все названия и насладиться каждой нотой, наполняющих его звуков. Я читала, здесь есть звери и птицы, настоящие, певчие, с ярким оперением и пронзительными голосами. Я знала только белых лысоголовых грифов, спутников пустынных смертей. Они глодали изжаренные беспощадным солнцем кости, оттягивали жилистые куски разлагающейся плоти и заглатывали ужасными загнутыми клювами. Но теперь не было времени насладиться удивительной красотой. В ушах разливался вой сирены, а это значило, что я все еще слишком близко, непозволительно близко. Я отряхнула налипшие на подол опавшие листья и какие-то длинные иглы и пошла в клуб. Здесь ступать было еще тяжелее. Влажная земля комьями налипала на подошвы сандалий, постепенно превращаясь в неподъемный груз. Земляные комья приходилось чищать палкой. Они снова и снова налипали. Это отнимало время и силы. Я никогда не ходила по земле. Только песок. Сплошной раскаленный песок, засыпавшийся даже в голенище сапог. Но это было привычно. Обыденно. Это просто было. Я запнулась о торчащую корягу и кубарем скатилась в затянутую мхом низину, увлекая за собой Ворох отмершей листвы. Упала на живот, прижалась щекой к живому зеленому бархату. Подняться сил уже не было. Ослабевшие руки не могли выдержать мой собственный вес, и я лежала на влажном мху, беспомощно глядя по сторонам. Огромные бугристые стволы, то буроватые, то покрытые зеленым мхом, разлапистые, сочно-зеленые растения, похожие на большие опахала. По моей беспомощной руке Бесцеремонно ползла какая-то букашка с выпуклым, крапчатым пацарем, щекотавшая своими крохотными ножками. Даже эта кроха понимала, со мной можно делать сейчас что угодно и совершенно безнаказанно. У меня нет сил даже стряхнуть ее. Над головой разливался ни на что не похожий густой шелест, который пронизывали мелодичные свисты. Это другой мир. Я пустила глаза, и заметила большую естественную нишу под вывороченными корнями исполинского дерева, с трудом поднялась и забилась в природное укрытие, втягивая ноздрями запахи незнакомой земли. Странное место для ожидания конца. Я знала, что меня найдут, и очень скоро, и даже не пыталась думать о том, что со мной будет, но тело предало. Оно оказалось слишком слабым.